Вопросы. Что делать? Газетой? Вот только какой? Защитить лицо? Или попросить читателя распахнуть книгу, чтоб он нашел меня, заблудившегося во времени, что никак не закончится? Я теперь упражняюсь в шагах, по окольным путям, направление не зная. Вопросительно смотрит собака.